Ресторан Масло назывался так вовсе не потому, что все блюда готовились там на оливковом масле или на сливочном, или ещё на каком-нибудь более экзотическом. Нет. Имя ресторану дали картины. Очень приличные копии великих картин, написанных исключительно маслом. Картины висели везде: в холле, в большом зале и в двух банкетных поменьше. Картины были разные — портреты, пейзажи и натюрморты, большие и маленькие, жанровые сценки и этюды. На стоянке у ресторана машин было немного, как видно, посетители, предпочитая основательно изучить винную карту, домой уезжали на такси. Тимофей Кочетков решительно пересек парковку и подошел к стеклянной двери, за которой маячил представительный швейцар с каменным выражением лица. При виде Тимофея он не сделал никаких попыток дверь открыть. Что ж, Тимофей Кочетков был человеком не гордым, мог и сам себя обслужить. И куда? Швейцар разлепил плотно сжатые губы. Неясно, что ли, что это вход для гостей, а тебе, дядя, нужно со двора. Нет уж, мне как раз нужно сюда, сказал Тимофей, потому как я самый настоящий гость. Швейцар пренебрежительно хмыкнул и сложил руки на груди, как Наполеон. "Гость, значит?" спросил он. "Ага", безмятежно ответил Тимофей. "Имеете что-то против?" Швейцар взглядом показал, что он много чего имеет против, однако открыто хамить не стал. "У вас ресторан?" спросил Тимофей. "Ресторан", не мог не согласиться швейцар. "Э, люди обедают. Ну, обедают." Снова пришлось согласиться Швицару. Ну так отойди в сторонку, дай пройти. Я тоже пообедать хочу. Ну настырный какой. В голосе Швицара проявились вполне человеческие нотки. Дядя, да ведь пивка попить тебе дешевле встанет вон там, через дорогу. Спасибо, конечно, за заботу, решительно сказал Тимофей. Но мне сюда надо. Ладно. Сейчас позову Алину Дмитриевну, она всё решит. Швейцар отвернулся с видом Понтия Пилата, который умывает руки. «А кто это?» «Это метродотель. Вот с ней и разговаривай». В холле уже появилась высокая худая женщина с неприязненно поджатыми тонкими губами. На ней был серый сугубо деловой костюм и очки без оправы, из-за которых глаза ее и так небольшие казались еще меньше. «То с чего-то для метродотеля она что-то?» — в полголоса сказал Тимофей. — Солидности настоящей нету. Опять же очками своими всех посетителей распугает. Швейцар согласно хмыкнул и тут же испуганно огляделся по сторонам. — В чём дело? — холодно спросила женщина, приблизившись. — Да вот, Алина Дмитриевна, этот гражданин хочет в ресторане пообедать. Швейцар указал на Тимофея. — Мест нет, — сказала женщина, не разжимая губ. — Как это мест нет? — Тимофей вылупил на нее глаза. «Как это нет, когда целый зал пустой?» Швейцар, стоя в дверях, вполне успешно перекрывал обзор. Алина Дмитриевна же была в половину его худее, так что через просвет Тимофей мог видеть зал. Зал и правда оказался пустоват, только несколько столиков было занято. «Ага, вон и Симонка сидит напротив того парня и головой вертит его, Тимофея ждет». Если при виде презрительно поджатых губ Алины Дмитриевны Тимофею захотелось плюнуть на всё и уйти из ресторана, обозвав эту ведьму неприличными словами, то сейчас он взял себя в руки. Так не пойдёт. Симона на него надеется. Он не может её бросить. Мест нет, повторила метрдотель ледяным тоном. Ничего не могу для вас сделать. Можете Не согласился Тимофей. Поищите по залу, а вось и найдётся местечко, а я пока тут подожду. Тимофей переглянулся со швейцаром, и тот едва заметно ему подмигнул, мол, не тушуйся, дядя, стой на своём, приструни эту стерву сушёную. В это время с улицы подошли двое мужчин: один постарше с внушительным животом, второй помоложе и покрепче. Сразу видно, бизнесмен средние руки пригласил нужного чиновника пообедать. Сам бы он сюда обедать ни почём не пошёл. Это к в трубу вылететь недолго. Но чиновник уже привык к дорогим ресторанам, не в забегаловку же вести, себе дороже обойдётся. Алёна Дмитриевна посторонилась, те двое прошли в холл, и Тимофей просочился за ними, поскольку швейцар замешкался, за что удостоился от Алины Дмитриевны змеиного взгляда. Гардеробщик принял от тех двоих одежду, и Тимофей тоже снял куртку и не торопясь пригладил волосы перед зеркалом. Он увидел, как Алина Дмитриевна зловещно блеснула очками на швейцара, но не стала пререкаться с Тимофеем при посетителях. Тех-то она приветствовала любезной улыбкой, вернее, только пыталась улыбнуться приветливо, но у неё это плохо получилось. Во всяком случае, бизнесмен едва заметно поморщился, проходя мимо. Чиновник никак не отреагировал. Он Алину просто не заметил. "Проходите", процидила Алина Дмитриевна, когда те двое вошли в зал. Тут же к ним устремился солидный официант и проводил к заказанному столику. Тимофей услышал краешком уха, как Алина Дмитриевна шипит швейцару, что она с ним потом разберётся. "А я что?" громко возмущался швейцар. "Как было велено, я вас позвал. Тихо ты", цыкнула Алина Дмитриевна и захлопнула дверь в холл. едва не наподдав Тимофею под зад. Поскольку зал ресторана был почти пуст, Тимофей выбрал самый удобный столик, откуда он мог прекрасно видеть Симону и ее собеседника. Но едва он расположился, к нему подошел молодой официант и сквозь зубы процедил. «Этот стол заказан!» «Что-то я не вижу», — начал было Тимофей, однако официант поставил посредине стола табличку «Заказано». Пересядьте, пожалуйста, вон туда, и он показал на стол, расположенный под лестницей, ведущей на второй этаж. "Почему именно туда?" осведомился Тимофей постепенно накаляясь. "Мне тот стол не нравится, остальные стали заняты", отрезал официант. Тимофей хотел было высказать парню всё, что он думает конкретно о нём и о порядках в ресторане в целом, но вспомнил, что находится здесь, чтобы подстраховать Симону. И поэтому ему нельзя поднимать шум и привлекать к себе внимание. Тимофей встал и послушно пересел под лестницу, решив однако, что ни официанту, ни остальному персоналу это даром не пройдёт. Официант швырнул перед ним меню и хотел было уйти, но Тимофей остановил его. Эй, любезный, кто так на стол накрывает? А в чём дело? Удивлённо осведомился парень. Как уже говорилось, Жону Тимофея было столько, что он и сам иногда в них путался. Нынешняя Лёся была классным поваром, так что Тимофей прекрасно разбирался в еде. А до этого была Маша, которая интересовалась только домашним хозяйством, по телевизору смотрела исключительно передачи Школа ремонта и Спросите мастера, а на сон грядущий предпочитала почитать книжки типа Советы хорошей хозяйки. Хуже всего было то, что Маша зачитывала эти советы вслух. Тимафей с ней развёлся именно из-за того, что ему острочертили все эти вопросы: как правильно накрыть стол и что нужно положить в меховые сапоги, чтобы на зиму их не съела моль и они не пахли нафталином. Сейчас всё пригодилось. И Тимофей помянул Машу про себя добрым словом. Ресторан у вас вроде бы приличный, начал он. Стол должен быть накрыт в три стекла, И приборы должны лежать по порядку. Справа рядом с тарелкой столовый нож, потом рыбный, потом закусочный. Слева вилки в таком же порядке. Ручки приборов должны быть в 2 см от края стола. А тут что творится? Э, э, что? растерянно переспросил официант. От края стола до рочек 3 см, возмущённо проговорил Тимофей. «А ножи? Кто так кладет ножи? Они повернуты лезвием от тарелки. Безобразие!» «А салфетка? Салфетка должна быть сложена корабликом, а ты ее просто швырнул на стол. Вот так!» Тимофей ловко свернул салфетку. «Ладно, свободен. Подойдешь через пять минут, когда я буду готов сделать заказ». Официант, удивленно хлопая глазами, отошел от стола. Тимофей раскрыл меню. Цены в этом ресторане не просто кусались. У них была хватка, как у породистых бультерьеров. Тимофей крякнул, но решил не ударить лицом в грязь. Пусть он пробьёт брешь в своём бюджете, но поставит на место эту наглую компанию. Он поманил официанта согнутым пальцем и распорядился: "Значит так, «Сперва подашь мне салат не суаз, но только чтобы яйца не куриные, а перепелиные. Потом, пожалуй, простой луковый суп. Как главное блюдо я, пожалуй, возьму баклажаны по-гасконски. Хочется чего-нибудь полегче. А на десерт, конечно, крем-брюле. Только настоящее крем-брюле. Насчет кофе я пока подумаю. Все понял? Все понял». Отозвался официант, постепенно проникаясь уложением к странному клиенту. Нисуаз с перепелиным яйцом, луковый суп, гасконские баклажаны, крем-брюле. Настоящее, а крем-брюле, напомнил Тимофей. А то я тебя знаю. Не беспокойтесь, ответил официант с лёгкой обидой. У нас всё настоящее. Он удалился, а Тимофей пригляделся к Симоне и её спутнику. Пока у них вроде всё было в порядке. Они разговаривали в полголоса и разглядывали фотографии. Сима не хотела начинать трудный разговор сразу же. Она едва дождалась, когда они сделают заказ, ей было всё равно, что есть. Откровенно говоря, после Люсиных разносолов у неё вообще не было аппетита. Видно, наелась на сто лет вперёд. Кирилл, видя её полное равнодушие, заказал что-то, не глядя в меню. Сима выпила водички, Откашлялась и коротко рассказала ему всю историю про ограбление ювелирного магазина и вероломство своих одноклассников. "Ну надо же", протянул он. "Не подумайте, что мы дружили", заторопилась Симо. "Этого Борьку Галкина я ещё в школе терпеть не могла. Противный тип, поэтому и не удивлена, что он дошёл до такого. Так что вот, я не напиваюсь в ресторанах и вообще веду себя прилично. Понятно?" Улыбнулся Кирилл и снова посмотрел на неё тем самым взглядом, чуть нежным, чуть печальным. Сима тяжко вздохнула. Вот ведь такой симпатичный мужчина, а невозможно быть с ним откровенной. Как он связан с Сергеем? И кто ему та девушка, которая так похожа на Симу? Кирилл. Сима решительно отодвинула тарелку. Я вас прошу ответить на мой вопрос откровенно, это очень важно. Я готов. Он чуть помедлил перед ответом, но глаз не отвёл. Почему вы подсадили меня той ночью в машину? Только не говорите, что я вам понравилась пьяная, растрёпанная да ещё и несла какую-то чушь. Элементарная осторожность подсказывает, что вы должны проноситься мимо таких девиц на сверхзвуковой скорости. За столом установилось долгое молчание, так что официант подскочил и глянул вопросительно. Но Семь резко махнула рукой, чтобы отвалил немедленно. Ну, так я жду. Вы очень похожи на одну девушку, неохотно признался Кирилл. Вот на неё? И Семь выложила на стол одну из старых фотографий, найденных в жёлтом конверте, ту, на которой удивительно молодые Кирилл и Сергей стояли рядом с красивой какетливой девушкой. Сима бросила на стол фотографию, как карто́жник бросает на зелёное сукно козырную карту, решающую исход игры. И фотография сыграла, как козырный туз. Лицо Кирилла побледнело, губы задрожали, глаза расширились, казалось, что он постарел на 10 лет. Откуда? Откуда у вас эта фотография? проговорил он внезапно охрипшим голосом. И протянул руку, чтобы забрать снимок. Симонакрыла фотографию ладонью, придвинула к себе и ответила настороженно: "Я расскажу вам. Я расскажу вам всё, что мне известно, и отдам вам эту фотографию. Но только сначала вы скажете мне, что связывало вас с Сергеем и этой девушкой?" "С Сергеем?" удивлённо переспросил Кирилл. "Кто такой Сергей? А как зовут этого человека на снимке?" "Дима" Дмитрий Ракитин. Дмитрий Ракитин, протянула Сима. А я знала его как Сергея Вяхирева. Впрочем, я ждала чего-то подобного. За последние дни я узнала о нём много неожиданного. Вот как? Взгляд Кирилла затуманился, он опустил голову и продолжил. Когда-то мы были друзьями, очень близкими друзьями. Он помолчал немного, видимо, мысленно переносясь в прошлое. И снова заговорил. Это было давно. 15 лет назад. Я тогда был молод. Мы все были молоды. Вся жизнь у нас была впереди. Мы с Димкой познакомились в спортивной секции. Мы занимались фехтованием. Кирилл и Дмитрий занимались у знаменитого в то время тренера Алексея Ивановича Костенко. Алексей Иванович подготовил многих известных спортсменов. Один из его давних учеников был чемпионом Европы. «Двое чемпионами России». Правда, об Алексея Ивановича ходили какие-то подозрительные слухи. Кто-то говорил, что у него были романы с молодыми спортсменками, кто-то, что он связан с криминалом. Но Кирилл и Дима к сплетням не прислушивались, а сам тренер не раз повторял, что врагов нет только у бездарей и неудачников. Он держался со своими учениками не как учитель и наставник, а как старший друг – Проводил с ними праздники, часто приглашал их к себе на дачу в дачный посёлок Мухино. Алексей Иванович занимался со своими воспитанниками не только техникой фехтования и физической подготовкой. Много внимания он уделял их психологическому настрою. Люди делятся на две категории, часто говорил он. Одни рождены победителями, другие побеждёнными. Победителей меньше, гораздо меньше, но только они чего-то добиваются в этой жизни. Им принадлежит всё: деньги, власть, слава, красивые женщины. Когда ты выходишь на поединок, неважно, на боксёрский ринг, на теннисный корт, на татами или на площадку для фехтования, пусть даже садишься за шахматную доску, ты должен почувствовать себя победителем, и тогда непременно выиграешь. Это чувство важнее, чем техника, важнее, чем физическая форма. Без него вы ничего не добьётесь. Ходит легенда, что сотни лет назад один скандинавский мастер выковал меч, и у этого меча было одно свойство. Всякий, кто брал его в руки, непременно побеждал в поединке, даже если противник был гораздо сильнее. Так вот, что я вам скажу. Это, конечно, легенда, но как и во всякой легенде, в ней есть зерно истины. Викинг, который брал в руки этот заколдованный меч, был уверен в своей победе. и поэтому побеждал. Вот и вы, выходя на бой, представляете, что у вас в руке меч викинга, и победа будет вашей. Кирилл и Дмитрий выступали ровно, побеждали на отборочных соревнованиях, на городских чемпионатах, казалось, их ждёт блестящее будущее. Тренер немного выделял Кирилла, но Диме не очень ему уступал. Между ними, конечно, было неизбежное в спорте соперничество, но оно ничуть не мешало их дружбе. По крайней мере, так до какого-то времени казалось Кириллу. Но тут у Алексея Ивановича появилась новая воспитанница — Дина Русакова. Её сразу все заметили, все выделили. Яркая внешность, отличные физические данные, а главное — какая-то сила, энергия, которую она излучала. «Динка — прирождённый победитель!» — на первом же занятии сказал о ней Алексей Иванович. «Она далеко пойдёт». Посмотрите, какой у неё точный удар. И действительно, очень точный и болезненный удар она нанесла Кириллу. Увидев её, он буквально задохнулся, потерял дар речи и понял, что эта девушка его судьба, его жизнь. Он даже стал хуже выступать. Мысли его были далеки от спорта, он думал только о ней, о Дине. "Кирилл, о чём ты думаешь?" кричал на него тренер. "Ты пропускаешь удар за ударом. Где ты витаешь?" Кирилл начал ухаживать за Диной. Еей эти ухаживания нравились, но она играла с Кириллом как кошка с мышью, то приближая его, то отдаляя от себя. А Дмитрий, заметив, что происходит с другом, тоже начал осаду девушки. Должно быть, в нём всё же жила какая-то ревность. Ему хотелось того же, чего хотел Кирилл. И тут подтвердилась пропота Пушкина: чем меньше женщина мы любим, тем легчен нравимся мы ей. Дина явно предпочитала Дмитрия. Может быть, слишком сильные и неуправляемые чувства Ремизо выпугали и настораживали её, а возможно, она хотела просто позлить, подразнить Кирилла, заигрывая с его лучшим другом. Поздней осенью Алексей Иванович праздновал свой день рождения и пригласил любимых учеников на дачу. Кирилл, Дмитрий и Дина, разумеется, тоже приехали. Дина весь вечер танцевала только с Дмитрием, смеялась его шуткам, глядела в его глаза. Дима много пил, слишком громко говорил, слишком громко смеялся, на глазах у всех лапал Дину, и ей это, кажется, нравилось. Кирилл попытался поговорить с ней, но сделал только хуже. Дина откровенно посмеялась над ним и посоветовала выйти на улицу освежиться. Гости разъехались рано. К 11 часам, кроме хозяина дома, остались только Дина, Дмитрий и Кирилл. Мы останемся ночевать, прямо сказал Одину Кириллу. А ты ехал бы домой, скоро уйдёт последняя электричка. Оставаться после таких слов было унизительно, и Кирилл ушёл, напоследок хлопнув дверью. Однако, немного отойдя от дачи, он вернулся, но не вошёл в дом, а ходил вокруг него, мучаясь ревностью и злясь на самого себя. Скоро окна в доме погасли, но Кирилл всё ходил и ходил вокруг, расстраивая себя, представляя, что там сейчас происходит. Только под утро он ушёл на станцию и уехал на первой утренней электричке. Кирилл жил тогда у своей пожилой тётушки. Она никогда не была замужем, своих детей не имела и обожала племянника со всей силой невостребованного материнского инстинкта. Тётушка не ложилась спать, пока Кирилл не вернулся, воображая себе всякие ужасы, а увидев его, измученного, мрачного, не стала ничего спрашивать, только молча налила ему горячего чая и отправила в постель. На следующее утро Кирилл проснулся поздно, с больной головой и в отвратительном настроении. К счастью, день был выходной. Он принял душ, выпил чашку крепкого кофе и решил, что нужно жить дальше, смирившись с потерей любимой девушки. и предательством лучшего друга. Где-то посреди дня ему позвонила знакомая по секции и спросила, не видел ли он Дину. «Мы с ней собирались в театр, у меня билеты пропадают, а ее нигде нет». «Почему ты у меня спрашиваешь?» — грубо ответил Кирилл. «Я-то тут при чем?» «Ну, я думала». «Думала? А ты это умеешь?» И он бросил трубку. Весь день прошел в невыносимых душевных и физических мучениях. Тётушка ни о чём не спрашивала, только поглядывала на него грустно. Она знала про несчастную любовь племянника и очень ему сочувствовала. Ночью Кирилл почти не спал, а на утро у них в квартире появился незваный гость сотрудник милиции. Мужчина средних лет, весь какой-то потёртый и потрёпанный. Он сообщил, что Дина Русакова исчезла и спросил, не знает ли Кирилл что-нибудь о её местонахождении. Кирилл ответил, что последний раз видел её позавчера вечером на даче у тренера. Там было много народу, и все видели Дину. Это совпадает с показаниями других свидетелей, сообщил милиционер, сверившись со своими записями. Все говорят, что вы оставались на даче одним из последних. Когда вы оттуда уехали? Около 11, на последней электричке. Не задумываясь, ответил Кирилл: Он совершенно не хотел рассказывать этому постороннему человеку, что всю ночь шатался вокруг дачи, умирая от ревности. «На последней электричке», — записал милиционер в блокноте. «Точное время я проверю по расписанию. Может быть, у вас билет сохранился?» «Без билета я ехал», — ответил Кирилл. «Касса была уже закрыта, а контролёры в такое время не ходят». «Без билета», — записал милиционер. Затем повернулся к тётушке Кирилла и спросил: "Когда ваш племянник вернулся домой?" "Около 12", не моргнув глазом, ответила преданная тётушка. Она считала, что Кирилл не мог сделать ничего плохого, и если он сказал, что уехал на последней электричке, значит, у него имелись на то серьёзные причины. "Вы уверены?" уточнил милиционер. "Уверена", твёрдо заявила тётушка. "Хорошо. Милиционер закрыл блокнот и встал. «Возможно, я вас еще приглашу, чтобы уточнить кое-какие детали, так что пока никуда не уезжайте». «А я и не собираюсь», — заверил его Кирилл. Когда дверь за милиционером закрылась, тетушка взглянула на племянника с затаенной грустью и тяжело вздохнула. «В чем дело?» — Кирилл упросительно уставился на нее. «Он знал, что такие тетушки на вздохе означают серьезное волнение». Кирюша, скажи мне честно, ты не сделал ничего плохого. Не сомневайся. И Кирилл, которому хотелось хоть перед кем-нибудь излить душу, рассказал, как любимая девушка разбила ему сердце, как он целую ночь кружил возле дачи, изнывая от ревности и вынашивая планы мести. Не мог же я это рассказать милиционеру, закончил он свою исповедь. Не мог Согласилась тётушка. Но теперь, Кирюша, мы с тобой должны твёрдо держаться первых показаний, иначе у тебя могут быть большие неприятности. Тётушка в таких вещах разбиралась, она 20 лет проработала секретарём в суде. Ты думаешь, что Дина, что с ней что-то случилось? Испугался Кирилл. Всё может быть. Тётушка не отвела взгляда. Ты должен быть готов к худшему и имей в виду, «Я не позволю этой девчонке испортить твою жизнь». «Ты никогда ее не любила», — вспыхнул Кирилл. «Боюсь, что это уже не важно», — вздохнула тетушка. А события тем временем развивались стремительно. Дина так и не появилась ни дома, ни в институте, где она училась, ни на тренировках. Милиция занялась ее делом более основательно. Через общих знакомых — Кирилл узнал, что когда милиционер опрашивал Дмитрия, тот заявил, что после ухода Кирилла они с Диной поссорились. Дмитрий, который и так был пьян, ещё выпил и заснул. А когда утром проснулся, Дины уже не было. Он бросился за ней на станцию, но и там её не застал, и тогда уехал в город один. Тренер подтвердил, что Кирилл ушёл из дома вечером, пытаясь успеть на последнюю электричку, и добавил: "Дима с Диной остались, и я, чтобы не мешать ребятам, ушёл спать". А когда на утро проснулся, никого из них уже не было. Всё это показалось милиционеру весьма подозрительным, и он пригласил Дмитрия в отделение милиции для более подробного разговора, чтобы прояснить некоторые несоответствия. Но тот не явился и вообще исчез. Тут сомнения на его счёт превратились в серьёзные подозрения, и Дмитрия Ракитина объявили в розыск по обвинению в убийстве Дины Русаковой. Розыск ничего не дал. Закончил Кирилл свой рассказ. И с тех пор я ни о нём, ни о Дине ничего не слышал. Что касается Дины, какое-то шестое чувство подсказывает мне, что её давно уже нет на свете. А вот Дмитрий? Лицо Кирилла помурочнело, кулаки сжались. Ещё вопрос. Сима протянула ему вторую фотографию. Я так понимаю, это ваш тренер? Ну да, он, Алексей Иванович. Кирилл поднял снимок к глазам. Надо же, как он на неё смотрит. Значит, он тоже. А мы и не замечали тогда. Кто-то всё же заметил, раз сфотографировал его в такой момент, проговорила Сима. Вот как всё обернулось. Кирилл надолго затих, а когда справился с собой, добавил: А теперь появляетесь вы. Мало того, что вы удивительно похожи на Дину, так ещё приносите эти фотографии. Так что вся эта история снова ожила в моём сердце. Он на мгновение прикрыл глаза, словно преодолевая боль, а затем проговорил: "Я вам рассказал всё, что вы хотели, даже больше, чем я собирался рассказывать. Так что теперь вы просто обязаны рассказать мне свою часть истории". "Должна", Симо решительно тряхнула волосами. "Слушайте". Через несколько минут официант принёс Тимофею салат. Тимафей потыкал в него вилкой и строго спросил: "Это что? Не суас, как вы заказывали с перепелиным яйцом. Вижу, что с перепелиным. А какой салат вы сюда положили?" "Как какой?" растерялся парень. "Обыкновенный листовой салат, свежий?" "Свежий?" передразнил его Тимофей. "Ещё бы не хватало вчерашней за такие-то деньги. В несуас полагается класть рукколу." А у вас обычный, который французы называют ботавия. Дикие вы люди. А чем вы его заправляли? Маслом и уксусом. Понятно, что не майонезом. Уксус-то какой? Похоже, что яблочный, а нужен бальзамический. Но я же всё-таки не повар. Попробовал, правда, официант. Вижу, что не повар, и на кухне у вас тоже не повар работает. Ладно, свободен. Можешь идти. И передай вашему повару, чтобы он хоть луковый суп постарался не испортить. Официант испарился, а Тимофей, довольный произведённым впечатлением, приступил к еде. Салат, хоть и изготовленный не по всем правилам, был неплох. Едва Тимофей разобрался с ним, появился официант с дымящейся плошкой лукового супа. Тимофей уставился на суп, как будто ему принесли блюдо жареных тараканов. Это что? Спросила он удивлённо. "Как что?" переспросил официант. "Луковый суп. Наш повар, между прочим, бронзовый призёр международного кулинарного конкурса в номинации супы". "Бронзовый?" изувительно переспросил Тимофей. "То есть из трёх участников получил третье место?" "Не знаю, может, он в молодости для пионерского лагеря гороховый суп с костями хорошо варил. Но это бурда". К луковому супу имеет такое же отдалённое отношение, как я к балетному училищу имени Вагановой. Но позвольте, попытался вклиниться официант. Не позволю, прогремел Тимофей. Вот это сверху что? Как что? Это гренки, гренки с запечённым сыром, горянки, передразнил его Тимофей. Кто вашему повару сказал, что луковый суп подают с гренками? Луковый суп подают с крутонами. «Чувствуешь разницу?» «Да, конечно», — пролепетал окончательно посрамлённый официант. «То-то!» Тимофей попробовал сырную корочку и поморщился. «А сыр какой?» «Сыр должен быть твёрдый топлон из савои. В крайнем случае, мимолет из лилля. А у вас тут обыкновенный пармезан. Я передам повару. Передай, передай и скажи ему, чтобы с остальным не напортачил». Официант скрылся за служебной дверью. Там его уже поджидал директор ресторана Жорж Марисович. Ухватив официанта за поговицу, Жорж осведомился, что там происходит. Официант подробно сообщил ему о поведении Тимофея и дословно пересказал все критические замечания. Жорж Марисович побледнел. Так и сказал? Таплон или в крайнем случае мимолет? Так точно? И на вкус определил, какой сыр мы использовали. На вкус. Это специалист, профессионал. Жорж выглянул в зал, внимательно оглядел Тимофея и побледнел ещё сильнее. Всё ясно, проговорил он трагическим голосом. Я слышал об этом человеке от Луиджи из Неаполя и от Химагучи из Сигуна. Как? Ведь господин Ямагучи недавно умер. Ну да, Он после визита этого типа сделал себе харакири. Это переодетый ресторанный критик из Москвы. Он нарочно приходит под видом полубомжа, проверяет сервис, кухню, а потом печатает разгромные отзывы в самых крутых, гламурных изданиях. Если он обругает наш ресторан, всё. Считай, можно закрываться. Что же делать? Что мы можем сделать? Пойду на кухню и попрошу Василия, чтобы он постарался, выложился как на конкурсе. Может быть, я ему помогу. А что этот критик ещё заказал? Баклажаны по-госконски и крем-брюле. Так, с баклажанами придётся повозиться, это блюдо сложное, а крем-брюле, слава богу, трудно испортить. Через полчаса Жорж Марисович с заискивающей улыбкой подошёл к сытому Тимофею и осведомился: «Ну, как вам? Понравилась наша кухня?» «Про салат и суп я уже все сказал вашему мальчику», — строго проговорил Тимофей. «Баклажаны, честно сказать, неплохие. Умеете, если захотите. Главное, чеснок для шпигования хорошо подготовили. Чувствуется рука мастера». «Мы старались», — Жорж Марисович скромно потупился. Но крем-брюле, протянул Тимофей. Честно говоря, с крем-брюле вы меня огорчили. Как? вскрикнул директор бледнее. Что не так с крем-брюле? Его ведь очень трудно испортить. Вот именно. Я тоже всегда так думал, но вам это удалось. Я заказывал «Настоящее крем-брюле!» Специально два раза официанту повторил, что «настоящее!» «И вы прекрасно знаете, что настоящее крем-брюле подают горящим, или на столе поджигают, или так вносят с пламенем. А мне подали обычное крем-брюле с остывшей корочкой». Жорж Марисович побледнел еще сильнее, сравнявшись цветом с «бламанже», и пролепетал убитым голосом. Мерзавец, официант. Он не сказал мне, что вы просили настоящее. Он сказал просто крем-брюле. Не сомневайтесь, он сегодня же будет уволен. Ну, это слишком, смягчился Тимофей. Парень молодой, ещё может поумнеть, может отделается выговором. или денежным штрафом, нет, он опорочил наш ресторан в глазах такого человека, как вы. Только увольнение. Я, конечно, настаивать не могу. Вы со своим персоналом сами разберетесь. Протянул Тимофей, и тут глаза его блеснули. Но чего от простого официанта требовать, если метр дотель не на высоте? У вас же все-таки ресторан? а не стоматологическая клиника. Люди поесть приходят, а какая может быть еда, если от одного вида вашего метродотеля аппетит пропадает? «Вы так считаете?» Жорж Марисович скосил глаза на Алину, которая снова выговаривала за что-то швейцару. «Да, да, я как-то не замечал. Вы открыли мне глаза, я приму меры». Ну, раз уж вы берёте всё под контроль, то мне пора. Рассчитайте меня. Эти мафии полез за бумажником. Нет, вы нам ничего не должны. Запротестовал Жорж Марисович, учитывая ваше разочарование, обед за счёт ресторана это самое меньшее, что я могу сделать, чтобы загладить свою вину. И вообще, принимать такого человека, как вы, большая честь для нас. Какой милый человек, подумал Тимофей. А я-то думал, что здесь одни хамы. Сима посмотрела Кириллу в глаза, И честно рассказала, как примерно год назад познакомилась с Сергеем Вяхиревым, как сблизилась с ним, поселилась под одной крышей, как в один прекрасный день, то есть в одну далеко не прекрасную ночь, Сергей бесследно пропал. А позже она выяснила, что он вовсе не тот человек, за которого себя выдавал. И квартира оказалась не его, и работал он вовсе не там, где говорил, и даже имя у него оказалось не настоящее. Как я понимаю, Настоящее его имя Дмитрий Ракитин. Вот как. Кирилл смотрел хмуро. "Стало быть, у вас с ним любовь была?" "Ну да", Симони вольно повысила голос. "А что такого? Он мне нравился". Она на мгновение задумалась. "Это правда. Сергей ей нравился. Симпатичный, нежадный, характер неплохой, не ворчал, не воспитывал, не ревновал попусту". Впрочем, Сима и не давала ему поводов для ревности. За то время, что они были вместе, ни на одного мужчину и не посмотрела. Зачем? Она считала, что от добра добра не ищут, но вот любовь? Сима подумала ещё немного и поняла, что нет, у неё к Сергею никакой любви. Причём не только сейчас, но и раньше не было. И тем не менее, Кирилл не имел никакого права так на неё смотреть. С чего это он ревнует? Сему ему никто. Просто немного похожа на девушку, которую он любил 15 лет назад. Ой. Она едва не подпрыгнула на столе, потому что поняла, за что её выбрал Сергей, именно за то, что она была похожа на Дину Русакову. Да что же это такое? С ума они все посходили, что ли? Помешались на этой своей Дине. Она со злостью посмотрела на Кирилла и встретила его понимающий взгляд. Ну, конечно, она сама для них ничего не значит. Она только говорящая кукла, манекен. Как вам удалось достать эти фотографии? спросил Кирилл после небольшой паузы. Они были спрятаны в машине, в теннике под сиденьем, сухо ответила Сима. В тот вечер в субботу я взяла машину без спроса, ничего не сказала Сергею. Он бы мне этого не позволил. А я вот захотела похвастаться. Ну, что дальше было, вы знаете? «Ну да, у вас украли ключи и угнали машину». А потом этот урод Борька врезался в столб, и они бросили машину. А Сергей... То есть, кто он там есть на самом деле? Понятия не имел, куда делась машина. Не искать же её по всему городу. Так что фотки остались там. Мне потом механик из автомастерской их отдал. Сима хотела рассказать ещё про случай в троллейбусе, но решила не отвлекаться. В конце концов, это только ее догадки насчет того, что хотел украсть карманный воришка. Не стала она рассказывать и про Павла. Вовсе незачем одному мужчине расписывать в красках, как тебя буквально преследует другой. Кирилл и так волком смотрел из-за того, что у них с Сергеем были отношения. Хотя какое ему в сущности дело? Это в тот раз у него приятель девушку увел. Сима тогда еще в школу ходила, так что было абсолютно ни при чем. Как вы проникли в то частное агентство? Мне одна девушка помогла. Она в том центре работала. Ну, выяснила приватно, в какой фирме действительно бывал Сергей Вяхирев. Я и сунулась туда, сделав морду лопатой. Помогло? Прищурился Кирилл. Как видите, помогло. Сима едва сдержалась, чтобы не наговорить ему гадостей. Плохо было то, что она точно знала. Она сама Кирилу совершенно не интересует. Он обратил на неё внимание только из-за её сходства с той исчезнувшей девицей, как её? Диной Русаковой. Имя какое-то непонятное. Впрочем, не ей критиковать чужие имена. У неё самой такое имячко. Всем сто очков вперёд даст. А Раскирилу на неё наплевать, так и не зачем выбалтывать ему все подробности про убийство Алёны. Непонятно, что у него на душе. Вот соседу она могла полностью доверять. Ишь, как распушил всю обслугу, так и бегают вокруг. Молодец все-таки дядя Тимофей. Можно на него положиться. Официант с дальнего конца зала явственно видел, что между этими двумя, что сидят за столиком у окна, пробежала черная кошка. Да что там кошка, целая пантера. И чего людям не хватает? Молодые, интересные, мужик явно богатый, раз в таком дорогом ресторане обедает. Бросить он ее хочет, что ли? Тут столько моих фотографий. Он явно за мной следил, пробормотал Кирилл. Но зачем? Мы не виделись 15 лет. Я вообще о нём и думать забыл. Судя по всему, он занимался расследованием по поручению агентства, а потом что-то пошло не так. Если он 15 лет был в бегах, стало быть, виновен в смерти Дины. Или у него не было тётушки, которая обеспечила бы ему алиби? процедила Сима. Какое он имеет право наговаривать на человека, с которым она прожила почти год под одной крышей? Пускай Сергей врал ей во многом, но он не убийца, она бы почувствовала. Сима ничего не сказала Кириллу, а он посмотрел на неё с болью, как будто она внезапно ударила его под дых. Что-то он был слишком мягким для делового человека. Однако Сима малостью стыдилась. В конце концов Кирилл не сделал ей ничего плохого. Как бы выяснить, что за расследование, кто его заказчик, протянул Кирилл. Это, пожалуй, можно устроить. Сима решила загладить свои резкие слова. Есть у меня одна девушка, как раз скоро с ней встречаюсь. Постараюсь кое-что выяснить. А уж если она не сможет, тогда другой вариант задействуем. Сима имела в виду какой-то по счёту бывшую жену Тимофея Галю, которая теперь была замужем за полковником полиции. Она Тимофею не откажет. Его все бывшие жёны привычают. Десятник Никита Ерофеев снимал угол неподалёку от Семенцов, у лодочника Селивёрствова, который летом держал перевоз через реку Неву, а зимой торговал горячим сбитнем. Ночью после похорон Вепского вождя Никита долго не мог заснуть. В избе было жарко натоплено, но больше, чем жара, мучили Никиту беспокойные мысли. Он ворочился с боку на бок на тесной койке, а перед его глазами всё время вставал каменный саркофаг и то, как бережно вепсы опускали его в землю. Не иначе как в этом саркофаге спрятаны несметные сокровища. Вот бы откопать их. Тогда он Никита смог бы бросить остылевшую работу десятника, купить дом с лавкой и завести своё собственное дело, торговать, к примеру, с кабинным товаром. Он представил богатый, крытый тёсом дом с нарядными наличниками и цветущим пылесадником, сдобную и дебелую жену, ребетейшек. Проворочившись так час-другой, Никита всё же заснул. Но и во сне ему не давал покоя саркофаг мёртвого вождя. Ему приснилось, что саркофаг открыт, и он, Никита, перебирает золотые монеты и дорогие камения, погружая в них руки по локоть. Никита проснулся от духоты и вспомнил свой сон. В саркофаге было столько золота, что можно было не то, что завести собственную лавку, но выстроить целый завод, стать купцом первой гильдии. Никак нельзя, напомнил себе Никита, красть у мёртвых, беспокоить покойников, раскапывать христианские захоронения большой грех. Но этого мертвека, возражал он себе, так и так побеспокоили. перенесли его прах на другое место. Кроме того, вряд ли он настоящий христианин. Кто их знает, во что верили люди в то давнее время, может, в каких-то своих идолов. Никита понял, что всё равно не сможет больше заснуть, тихонько оделся и вышел на улицу. Ночь была ясная и холодная. Никита брёл куда глаза глядят и сам не заметил, как оказался возле Громовского кладбища и снова вспомнил свой сон. Открытый саркофаг, полный золота и драгоценных камней, и неудержимая сила повлекла его к могиле вепсского вождя. Правда, заходить ночью на кладбище было страшно. Никита был человек не суеверный, он не верил, что некоторые покойники имеют обыкновение по ночам вылезать из могилы и нападать на прохожих. Зато слышал от надёжных людей, что на этом кладбище нашли приют лихие люди. промышляющие воровством и разбоем. Но Никите не давали покоя мысли о сокровищах вепского вождя, и он решил наведаться на погост. Перед воротами кладбища прохаживался сторож с колотушкой. Виде он был самого безобидного, однако Никита решил с ним не связываться. Он обошел кладбище сбоку, нашел дыру в заборе и пролез в нее. Ночью кладбище было не узнать. Дорожки, по которым Никита проходил днём, стали теперь почти непроходимыми. Они были разрыты или завалены валежником и вели Бог знает куда, то в овраг, то в густые непролазные кусты. По сторонам от дорожек мелькали мрачные тени. На могилах горели странные мерцающие огоньки, словно нечистая сила устраивала там поминки по покойникам. Никита уже был не рад, что забрёл на кладбище. Он повернул назад, чтобы выбраться через прежнюю дыру, но не смог найти это место. Он прибавил шагу, и вдруг кто-то схватил его за ногу. Никита вскрикнул, рванулся, и что-то треснуло, нога высвободилась. Оглянувшись, он понял, что всего лишь зацепился за корень, протянувшийся поперёк дорожки. Он снова пошёл быстрее, потом побежал. Чтобы убраться прочь из этого скверного места. Вокруг виднелись в темноте невысокие надгробия. Вдруг среди них Никита увидел жалкую лачугу, а подойдя к ней, понял, что это кладбищенская сторожка. Никита помнил, что от неё совсем недалеко до ворот кладбища. В сторожке не было ни души, даже дверь не была заперта, но возле порога стоял заступ. Никита взял его сам, не зная зачем. Должно быть, чтобы было чем оборониться от лихих людей, если они и впрямь обитают на кладбище. Оставив старушку позади, он снова пошёл вперёд по дорожке. По его представлениям, скоро должны были показаться ворота, но их всё не было и не было, а тропинка становилась всё уже, пока вовсе не исчезла среди кустов. Никита не хотел признаться самому себе, что пошёл не в ту сторону. и упорно продирался в прежнем направлении. Вдруг снова что-то вцепилось в его одежду, словно проклятое кладбище не хотело его отпускать. Никита рванулся, нога за что-то зацепилась, и он упал лицом в сырую кладбищенскую землю. Охнул, оперся на ладони и приподнялся. Теперь он видел, что упал лицом на холмик свежей земли, насыпанный над недавней могилой. Больше того, он узнал эту могилу. Именно здесь на каноне вепсы похоронили своего древнего вождя. Стало бы Никита всё же отыскал нужное место. Колебался он недолго. К счастью, в руках у него был заступ. Поплевав на ладони, Никита принялся за работу. Для него, привычного к тяжёлому труду, откопать свежую могилу было проще простого. И через несколько минут заступ уже ударился о каменную крышку. с саркофага. Сердце Никиты защемило. Он вспомнил, как дым из кодила вепсского колдуна принял вид грозного воина древних времён. А что, как вепсский вождь самохраняет свой гроб, и открыв его Никита столкнётся с древним богатырём? Нет, быть того не может. Все эти байки про живых мертвецов, стерегущих свои могилы, про упырей и wurdalaков не больше, чем бабий вымысел. Никита снова вспомнил свой сон, груду золотых и дорогих камней, едва до краёв наполняющих каменный гроб. Представил, как он разбогатеет, если завладеет этими сокровищами. Неужели он остановится теперь, когда от богатства его отделяет всего лишь тонкая каменная плита? Никита вставил заступ в едва заметную щель между краем саркофага и его крышкой, навалился на него. Крышка не поддавалась. Наверное, за сотни лет накрывка приросла к саркофагу. Никита передохнул и снова всем своим весом навалился на заступ. Он подумал, что сейчас ему не помешал бы крепкий помощник, но ведь с помощником нужно делиться, а делить такое сокровище он не хотел ни с кем. Мысль о том, что находка будет принадлежать только ему одному, придала десятнику новые силы. Он ухнул, поднатожился, и каменная плита со страшным скрипом сдвинулась с места. Дальше дело пошло быстрее, и скоро Никита сдвинул крышку саркофага настолько, что смог заглянуть внутрь. Он воображал, что увидит сквозь щель сияние золота и самоцветов, но не увидел ничего, кроме трухи и паутины. «Должно быть, — подумал он, — сокровища лежат в самой глубине саркофага, до них ещё нужно добраться». Он выпрямился во весь рост, снова навалился на заступ. Каменная плита отодвинулась, открыв внутренность саркофага. Никита с трудом поднял её, чтобы без помех добраться до сокровищ, поставил с таймя возле могилы и заглянул внутрь. Внутри саркофага не было ни золота, ни самоцветов, а лишь какая-то тёмная груда, накрытая полуистлевшим саваном. "Не может быть", проговорил Никита. "А как же сон?" Он перелез через каменный край и, оказавшись внутри саркофага, сорвал саван. В этот мгновение луна выскользнула из-за туч и осветила могилу своим призрачным светом. В каменном гробу лежали человеческие кости. Череп покоился словно в чаше в кованном железном шлеме. Рот его был полуоткрыт, словно мертвец насмехался над жалким человеком, который посмел потревожить его вековой покой. Никаких драгоценностей в саркофаге не было. Только простой боевой заржавленный шлем, да истлевшие остатки одежды, да ещё огромный меч, который лежал рядом со своим мёртвым хозяином. "Как же так?" пробормотал Никита, "Но ведь сон, я видел в сне сокровище". Череп нагло ухмылялся. Тогда Никита ткнул в его полуоткрытый рот сапогом, чтобы стереть эту ухмылку, но тут Случилось то, чего Никита никак не ожидал. Мёртвые челюсти сомкнулись, зажав ногу десятника, как железный медвежий капкан. Никита попытался выдернуть ногу, но мертвец не выпускал её. Челюсти сжались ещё крепче. Никита почувствовал сквозь сапог их волчью хватку. Он попробовал выдернуть ногу из саркофага вместе с черепом, но не удержал равновесия, споткнулся и упал на мертвеца. И тут он в ужасе увидел, что над могилой поднимается сгусток тёмного дыма, как тот, что минувшим днём поднимался над кодилом вепсского колдуна. Как и тогда дым сгустился и принял форму могучего воина, но теперь у Никиты не было сомнений, что это тот самый мертвец, чей покой он необдумно потревожил. Никита пытался встать, в то же время сбивчиво бормоча слова молитвы: "Отче наш", начал он, но судорога перехватила горло, и продолжить молитву он не смог. А призрачный великан склонился над могилой, поднял огромный древний меч, который лежал рядом с его останками. Призрак что-то забормотал на своём языке. Никита в ужасе смотрел на него, пытаясь разобрать эти слова, и вскоре понял их смысл. Хотя не знал того языка, на котором говорил мёртвый воин, ты нарушил мой покой, говорил тот, всё выше поднимая свой огромный меч. Ты нарушил мой покой, надругался над моей могилой, и ты поплатишься за это. В то же мгновение древний меч опустился. Никита почувствовал, как всё его существо пронзила невыносимая боль. И на этом для него всё кончилось. В последние мгновения перед смертью он увидел красивый дом с резными наличниками, в котором ему уже не суждено жить. Глаза Никиты погасли, и в ту же секунду каменная крышка саркофага упала, навеки похоронив его вместе с древним воином.